Глава пятнадцатая. К моему удивлению за дверью никто не разговаривал на повышенных тонах. Я е л е мог различать отдельные слова. Странно, я уж ожидал, что старик т о у с к и Блаз будут снова поносить друг друга, на чем свет стоит. Что там? Адрес не терпеливо переминался с ноги на ногу и поглядывал на меня. Сам послушай. Я покосился на него. Нет. Он мотнул головой. Это как-то неправильно. Ага, я хмыкнул. А спрашивать у меня, что там правильно? Атрис закатил глаза, но все-таки приблизился к двери. т о у с к это время говорил больше не о самом производстве и стоимости оставшихся у с т и Райнов пивоварен, а о том, что Блас упускает множество возможностей, отказав Ханай. Я поморщился. Можно хоть на переговорах о бизнесе не рассказывать деду, как было бы здорово отдать Юну за меня замуж? Они будто все забывали о том, что я Санкари. Видимо, даже в недолгом браке с таким как я больше чести, чем с кем-либо другим. В семье т о у с к не было молодых незамужних девушек, а то так бы старикан, конечно, тоже подсуетился, р а с х а н а и остались ни с чем. Атрес смотрел на меня с видом, но я же говорил, ничего полезного мы не услышим. Я только пожал плечами. Примерно через минуту мне стало понятно, что стороны собираются на перерыв. Надо уходить, шепнул мне Атрес. Я кивнул и отлип от двери. Только мы собрались уйти быстрым шагом по коридору, как дверь в малую переговорную открылась и на меня более чем удивленно уставился глаз. Я смог только широко и виновато улыбнуться. Ну ка брысь, буркнул дед. Внизу стойте, сейчас спущусь. Я молча кивнул и дернул Атреса, застывшего на месте, за рукав. Ко входу мы спустились буквально за несколько секунд. Сейчас Блас выскажет нам все, что думает. Недовольно проворчал Атрес. Погоди п а н и к о в а т ь Отмахнулся я. Семья т о у с к Донар, наследника старший сын, его отец и дядя вышли одновременно, но не обратили на нас никакого внимания. Бласу с пришлось еще немного подождать. Я кутался в пальто, но теперь просто уйти мы не могли. Я, честно сказать, очень даже надеялся на такой исход нашего невинного подслушивания. Атрес и так постоянно оставался за бортом событий, а мне хотелось, чтобы он чувствовал себя увереннее. Да и для меня это бы стало несомненным плюсом. Ну что, бездельники? От мысли меня отвлек голос деда, который неспеша спускался по л е с е н к е главного входа. А мы ничего. Я улыбнулся самым невинным образом. Просто прогуливались. Рассказывай мне тут. Дед нахмурился. Что вы около переговорной потеряли? Думаете, что лучше нас? Знаете, что надо делать? б л а з заводился. Казалось, его бухтение не закончится никогда, но тут в разговор все-таки решил вступить Атрис. Если бы ты относился ко мне более серьезно и брал на переговоры, никто бы не подслушивал. Довольно резко сказал он. Дед пожевал губами и промолчал. Вот уж не ожидал от него. Я думал, что сейчас он в очередной раз расскажет Атрису, что т о т не готов к таким делам. И что бласу не дают спокойно стареть, потому что приходится постоянно решать какие-то вопросы, а старший внук главы семейства ну никак не годится. Думаешь, сможешь предложить нам решение? д е д у ставился на Атриса. Он спросил это без ехидства, а вполне серьезно, ожидая реакции. Я только набрал в легкий воздух, чтобы устроить Атрису пиар-акцию в глазах бласса, но переборол себя, оставив ответ на брата. Во всяком случае, я смогу посмотреть на ситуацию со всех сторон, услышать всех. Спокойно ответил тот. Может быть и правда что-нибудь придумаю. Блас подоптался на месте, видимо размышляя, стоит ли овчинка выделки, но спустя несколько долгих секунд кивнул. Хорошо, сейчас пойдешь со мной. Может я и правда слишком долго считал тебя бесполезным в таких делах. Я покосился на Атриса. Он скривил губы и явно тоже хотел что-то ляпнуть. Слова про бесполезность его все же задевали. Так, я тогда пошел. Я решил ретироваться с поля боя и дать а т р и ц у поговорить с дедом тет-а-тет. -тет. Мне казалось, им давно пора выяснить отношения. Слинять пришлось быстро, иначе бы они снова заговорили со мной. А вот у меня в кармане вибрировал телефон, и очень хотелось узнать, кто может мне звонить. Если оставаться честным с собой, то у Атриса даже живот крутило от волнения. Дед в первый раз реально пригласил его поучаствовать в переговорах. Для себя Атрис решил, что первое время будет молчать и внимательно слушать. Ему казалось, что в таких делах даже манера разговаривать сильно отличается от обычных бесед. Он чувствовал себя слегка глупо. Почти в двадцать лет он не знал, как все это происходит на самом деле. Его будто привели в тиры, он не знает, где у винтовки предохранитель. От этого слегка подгибались колени. Это дурацкое чувство заставляло его чувствовать себя еще хуже. А ведь туски еще даже не вернулись с перерыва. Ты ж тут побледнел, хохотнул Блаз. Можешь уйти, пока эти засранцы не вернулись. Нет, Атре смахнул головой. Останусь. Дед посмотрел на него с каким-то сожалением. Наверное, мне все-таки стоило немного раньше ввести тебя в курс дела. Дед уселся с краю стола и отодвинул еще один стул. Тут свободно. Атрес поблагодарил все на свете, что можно просто сесть и не чувствовать свои ватные ноги. в с я н а д е ж д а у вас б ы л а на Найта, поэтому вы решили, что я лишний, буркнул он. Блаз промолчал. Видимо, в какой-то момент это действительно так и было, и осознавать это оказалось неприятно. а т р и с в е ь всегда хотел семье только блага, особенно учитывая обстоятельства со смертями. Но его в упор никто не замечал. А Найт? Да что Найт! Ему хотелось приключений и разгадывания тайн, пусть и с риском для жизни. Что в конце концов и случилось? Он даже Санкари то не очень хотел становиться, отдалился, пропадал, а потом и вовсе. Не злись на нас. Вдруг снова заговорил дед. Мы не считали тебя бесполезным, просто хотели, чтобы ты спокойно закончил учёбу и был свободен. Даже сейчас я не уверен, что наша н а м е р е ц справится и найдёт способ остановить проклятие. С чего ты взял, что это проклятие? а т р и суперся головой в руку и покосился на деда. Думаешь, богам есть д о с т р а й н о в дело? Судя по тому, что мой папаша вытворил, нечто из ряда вон, то быть может и есть. Тот нахмурился. Ага. Протянул Атрис. Все это расследование, беготня по мирам, разборки с подпольными рингами, с е р х е й т другие санкари, вся жизнь перевернулась вверх дном, когда появился этот Егор и занял тело его брата. Конечно, теперь он не хотел, чтобы новый Найт тоже пропадал. Он привык к аномирцу и был благодарен за участие, но все-таки. Как думаешь? Атрис решил немного сменить тему. Если Сул не нашел душу Найта в абсолюте, он может быть жив. Ведь е г о р занял тело Найта, может, он тоже смог занять чью-то тело. Блаз пожал плечами. Не хочу питать лишних надежд, внучок. Как-то слишком подоброму ответил дед. Он хотел добавить что-то еще, но дверь в переговорную открылась и вернулись туск. Вся троица оглядела их и только сейчас до а т р и ц а дошло. От стверайнов говорил только Блаз. Почему дед не пустил на переговоры Ксана, он понять мог. Дядя был слишком прямолинейным со своими особенностями и вряд ли смог предложить какие-то выгодные условия. Но почему нет ни Ксера, ни мамы? а т р и с вопросительно взглянул на деда, но тот отвел глаза, видимо поняв, что именно от него хотел а т р и с В ваших рядах пополнение? С какой-то ироничной ноткой произнес старикашка тоск. а т р и с только у ч т и в о к и в н у л Никогда он ему не нравился. Донар не вызывал у а т р и с а каких-либо эмоций. Парень был старше его на десять лет и уже почти взял на себя роль главы семьи. Только вот старик Дональд никак не хотел упускать возможности покомандовать. Мало того, что Дональд был почти ровесником б л а с а так еще и оказался довольно бодрым. Странно было каждый раз осознавать, что б л а с в свои годы Атрису приходится дедом, а вот Дональд Донар у а т ц о м Брата Дональда Атрис не знал, только видел несколько раз. но он хотя бы был помоложе. У д о н а р а уже была своя семья и дети, а он все никак не мог отобрать у отца образды правления. Рад, что на переговорах появится свежая кровь, Атрис, а то мы с твоим дедом никак не можем прийти к соглашению. Дональд улыбнулся. Атрис тоже ответил дежурной улыбкой, но в и с к р е н н о с т ь старшего то у с к о не верил. Я хочу больше узнать о делах. Может быть, что-то уже получится решить, ответил он. Было бы здорово, сказал вместо Дональда Донар. Атрес напрягся, когда вся троица тоже уселась за стол напротив. Он ведь даже не знал, в каком тоне проходят переговоры, а после такого шанса облажаться перед Дидом не хотелось, потому что впервые он действительно поверил в то, что Атрес сможет чем-то помочь. Как оказалось, тоуск были настроены решительно. И предлагали Бласу вовсе продать оставшееся производство, а на полученные деньги открыть какой-нибудь магазинчик или вложить деньги в дальнейшее образование н а й т а или с а м о г о Адресса. Блас, ну ты ж должен понимать, что вы не тянете пивоварни. о б ъ е м ы производства катастрофически с н и ж е н ы У вас нет средств на закупки из-за небольших продаж. Мало ш т а т сотрудников и проблемы с логистикой. Перечислял Дональд. Я уже это слышал сто раз, отрезал Блаз. Ты об этом говоришь сколько лет подряд. Да, но вот только ты из раза в раз приходишь на эти переговоры. Хохотнул старший Толск. Не потому ли, что понимаешь, что вы так долго не протянете? Блаз недолго помолчал. Мне невыгодно продавать все. Никакой магазинчик не сравнится даже с малыми объемами, и ты это знаешь. Потому и хочешь так заполучить наши пивоварни. Атрис хотел встрять и предложить совместное владение, но вряд ли они ни разу это не обсуждали. У вас нет денег, напомнил Донар. Послушайте, да, мы очень заинтересованы в приобретении пивоварен. Мы производим сыры и колбасы. Элитное пиво прекрасно бы дополнило наш ассортимент. Что скажешь, Атрис? У него аж мурашки пробежали по спине. Донар обращался к нему напрямую и Блас не стал перебивать и отвечать сам. Это обязывает ответить, но что? Он немного подумал, так как я не в курсе прежних переговоров, начал атрес и запнулся. Он был в курсе прежних переговоров, не знал все подробности, но блас много раз повторял, чего именно хотят т у л с к Так вот, он заново собрался. Мне кажется, мы могли бы сдать пивоварню вам в аренду. Аренду? Донар скривился и приподнял бровь. Атрес сухо сглотнул. Кажется, такой вариант их не устраивал. Да, а т р и с решил продолжить. При этом мы могли бы получать равный доход от прибыли. Или, стоп, стоп. Дональд поднял ладонь. Равный доход в принципе невозможен. Если т о у с к о з ь м у т на себя ремонт оборудования, восстановление зданий, логистику и закупки, а также все продажи и прочее, ни о каком равном доходе не может быть речи. а т р и с промолчал. Он сейчас полностью осознавал, что в таких вопросах не силен. А б л а смолчал, будто испытывая его. Может быть, они выйдут отсюда, и ему вообще придется забыть об участии в подобных делах. Согласен. Внезапно дед таки подхватил инициативу. Тогда мы можем обсудить процентное соотношение. В таком случае Истверайн и Ствирайны, и т о с к будут в плюсе. Не менее чем семьдесят на тридцать в нашу пользу. Вставил Донар. Это обсуждаемо, подтвердил Блаз. Только вот владение и полные права на сами пивоварня останутся за нами. На птичьих правах поднимать с колен твое производство, даже за проценты, не с м е ш и меня! Скривившись, добавил Дональд. Может быть, мы сможем договориться о какой-то доле? Атрес все-таки решился снова заговорить. Тоже 70 на 30, т о л ь к о теперь в нашу пользу. То есть в случае конфликта им достанется минимум одна пивоварня. Блас покосился на него. Зато останутся другие. ответила атрис да и потом Туск возьмут на себя все необходимые восстановительные работы и оплата сотрудников сказал Блас и взглянул на д о н а л ь д а как быть с рабочими местами и зарплатами не знаю старший Туск покачал головой ну и это думаю обсуждаемо ты быстро сдался старикашка Блас не удержался от к у л к о с т и давайте не будем переходить границы переговоров Его остановил Донар. Несмотря на то, что нашим первостепенным желанием был выкуп производства, я думаю, мы можем действительно обсудить подробности долгосрочной аренды на выгодных условиях. Дональд кивнул сыну. Адрес посмотрел на Бласа, который что-то беззвучно ворчал себе под нос. Он явно не предлагал то у з к о м аренду. Он вообще не хотел хоть каким-либо образом расставаться с пивоварнями. а д р е с улез с о своим предложением и то узкому оно вроде бы понравилось, но вот согласится ли на это дед оставалось непонятно. Хорошо, Блас хлопнул ладонью по столу. Подготовьте предложение и обговорим еще раз. То есть ты согласен? Дональд хитро прищурился. Еще нет, я же говорю же, подготовьте предложение. Можете посоветоваться с Арденом, если угодно, он поможет. А ты не будешь с ним советоваться? Старший т о у с к все не унимался и пытался подколоть Бласа. Мне зачем? Если мне ваши условия не понравятся, я откажусь. Тем более, что хоть это и наши дела, глава все равно должен быть в курсе. Окажу тебе честь, Дональд, сообщить ему об этом. Хейги т о у с к промолчал, но выражение лица у него было довольным. Атрис даже не сразу понял, что разговор в общем-то окончен и что т о у с к действительно решили попробовать договориться об аренде. Стало не по себе. Это б л а с им ничего не сказала. вот что он выскажет адресу, когда они выйдут из переговорной. Он надеялся, что дед все-таки попробует довериться этой и д е е Это и м я н а экране я был очень рад видеть. Звонила Рекки. Я внутренне помолился, чтобы она была в хорошем расположении духа и чтобы все было в порядке. Да? Отойдя от здания на несколько метров, я ответил на звонок. Как ты? Голос Урекки был каким-то грустным. В порядке. На сборе клана, ответил я. У тебя все нормально? Была на сложном задании от покровителя. Она немного помялась и снова не преодолела ступень. Я бесполезная Найт. Голос всегда спокойный Урекки дрогнул. В р а з д р а е я видел ее только однажды, и это как раз таки после гонки. Лично мне вообще не очень хотелось участвовать в этом снова, но Рекки помочь я очень хотел. Ты не бесполезная. Призови своего покровителя. Спроси, как он отнесется к совместному заданию. Она. Ну она. Я улыбнулся. Разве ты сможешь приехать? Мне показалось, или Рекки буквально выдавливает из себя эти слова. Я напрягся. Кажется, дело было не только в ступени. Если это не касалось меня, то ей точно было не очень-то комфортно дома. У меня даже промелькнула ш а л ь н а я мысль позвать р э к к и с собой в Цивим, хотя если с ней там что-то случится, то бы и мне голову открути т и так съест. Смогу? Без раздумий ответил я. Вернусь домой и позвоню тебе. Хорошо, буду ждать. р к к и сказала это с какой-то капелькой нежности. Я отключил звонок и решил немного прогуляться. Ждать окончания переговоров на морозе не хотелось. До обеда было еще довольно много времени. Мне стало интересно, закончилась ли история с наследничком Эбис на всем этом, или нет. Во всяком случае, не стоило забывать о его наличии. Если Арден пытается как-то контролировать меня и ситуацию, то Альфред может действовать из-за спины отца. А это не очень хорошо, учитывая, что я не мог постоянно следить за ситуацией и семьей. Глубоко вдохнув и выдохнув, я направился в свою гостевую комнату. Все-таки ранние подъемы это не совсем для меня. Примерно через час ко мне постучался Атрес. Он был усталым, хотя не думаю, что на переговорах они там дрались на мечах. Ну как? Я все еще находился в полудреме. Вроде бы кое-до чего договорились, но Блас еще не принял окончательного решения, хотя Тууск вроде на мое предложение согласились. Он завалился в кресло у двери. Поздравляю с боевым крещением! Я усмехнулся. в ы з н а в а т ь подробности мне пока не хотелось. Я хочу встретиться с р э к к и х о л после сбора, сообщил я. А как же Цивим? Атрес удивленно приподнял бровь. Портал уже открыт, мы можем отправляться. Тебя вроде бы ничего такого тут уже не держит. Я подумал о предстоящем экзамене, но если все сложится хорошо, то мы должны успеть побывать в Цивиме до него. Не хочу ее бросать. Что-то у них там происходит. Это не твое дело, что там у Хоу, фыркнул Атрис. Или ты все еще надеешься на то, что руки отдадут за тебя замуж? Нет, я отмахнулся. Просто мне не плевать на нее. Да и потом, если у главы Хоу есть для меня предложение, попрошу у него поддержки. Поддержку легенды о том, что нас могут переманить в другой клан? Атрис усмехнулся. Я кивнул, повернувшись к нему. Хватит валяться, скоро обед. Если хочешь, можешь ехать к р э к е но с Тсиемом нельзя тянуть. Ты ж помнишь, что там уже прошли годы. Даже за эти дни там прошло много времени. д и т в о я постареет и умрет, пока ты бегаешь за ху. Я нахмурился. В этом была правда. Ади сейчас единственная, кто сможет ответить на вопросы более или менее подробно. Может, отменишь поездку? Адрес чуть наклонил голову. Сложный выбор. Я скрипнул зубами. Рэкки тоже в сложной ситуации, и она здесь и сейчас. Я с ней говорю, я с ней... Да, да. Меня перебил Атрес. Только вот еще раз напомни себе, что она тоже с Анкари, и никакого будущего у вас нет. Я и так это знал, но не хотел думать о том, что кроме временного романа мы друг друга ничего не можем пообещать. И это было неприятно. Ну так что, К Рэкки, ты можешь приехать после Цевима. Я не стал говорить, что предчувствие подсказывало. С этим меркум все пройдет не так гладко. Еще и поэтому я хотел встретиться с Рэкки. Решай сейчас. Мы сегодня вечером возвращаемся домой, а завтра можем уйти в Цивим. Решай, Найт. Настойчиво повторил Атрес. Рэкки или Ди. Я повернулся к нему молча, хотя уже знал, что все-таки решил.